Глава 4. Американские лебеди Хорошо, отвечал Люсьен на это требование. Я вам расскажу о лебедях, хотя не особенно много о них знаю, так как дикие лебеди мало известны науке. Они так пугливы, что наблюдения над ними очень трудны, да к тому же, как собрать сведения о птицах, обитающих в малонаселенных районах Полярной области. Впрочем, некоторые породы водятся и в более умеренных поясах, и их привычки лучше известны. Долгое время предполагали, что существует одна порода лебедей. Теперь знают, что их несколько, отличающихся одна от другой формой, цветом, голосом и повадкой. Выражение «белый как лебедь, старо как мир», а между тем оно показалось бы, Очень странным австралийцу, привыкшему видеть черных лебедей. Согласно мнению Брема, внимательно изучавшего этот вопрос, в Европе четыре породы лебедей. Все они белые, хотя у некоторых перо имеет красноватый или оранжевый оттенок между головой и шеей. Некоторые с наростом верхней части клюва. Одних Брэм называет белоголовыми горбатыми лебедями, других – желтоголовыми, они известны как немые и ручные. Две другие европейские породы Брэм называет поющими, так как их крик слышен на большом расстоянии. Черный австралийский лебедь привился и в Европе, и очень распространен в Англии, где служит, благодаря своей величине и окраске, одним из лучших украшений местных прудов и рек. Долгое время держалось мнение, что все американские лебеди принадлежат к одной и той же породе. Это неверно. Три разных вида обитают в стране пушных зверей, на зиму улетая на юг. Наиболее известен из них кликун, или дикий лебедь. Полагаю, что он тождественен европейскому поющему лебедю хотя я лично с этим мнением не согласен, так как яйца американского лебедя зеленоватые, тогда как у их европейского собрата они белые с коричневыми пятнами. Дикие лебеди достигают длины 4,5 футов. Самцы их иногда бывают даже больше. Они совершенно белые, за исключением верха головы и шеи, которые имеют бронзовый оттенок. Клюв и лапы черные. От угла клюва к глазу тянется небольшая оголенная ярко-желтая плева. Они, как и прочие лебеди, не любят соленой воды. И если встречаются на море, то только у самых берегов, где могут находить травы, которыми питаются. Не водятся они и на больших озерах. Это объясняется тем, что лебеди, питающиеся корнями водяных растений, Не ныряют за ними, а вырывают их благодаря своим особо приспособленным длинным гибким шеям и, следовательно, должны жить там, где вода не глубока. Кроме корней, они питаются лягушками, червями и мелкими рыбками. В отличие от уток и гусей, они никогда не едят на берегу, а всегда на воде, плавая. На земле они очень неуклюжи. Зато на воде чувствуют себя прекрасно, а летают так быстро, что убить их бывает очень трудно. Говорят, скорость их полета при попутном ветре достигает 100 миль в час. Во время линьки, когда они не в состоянии летать, бывает очень трудно догнать их на пироги, так как с помощью своих широких лап и сильных крыльев они с огромной скоростью скользят по воде. Они принадлежат к перелетным птицам. Почему они покидают родные места? Наиболее вероятным объяснением кажется следующее. Некоторые птицы улетают на зиму на юг, принуждаемые к тому холодом. Некоторые, вследствие того, что реки и озера, на которых они проводят почти все время, сковываются льдом, и они лишаются своей обычной пищи. Как только лед растает, они все радостно возвращаются на свой любимый север. Дикие лебеди устраивают свои гнезда на островках многочисленных озер, покрывающих весь север Америки, на бугорках среди болот и мысах, выдающихся далеко в озера. Обыкновенно гнездо расположено так, что лебедь издалека может видеть приближающегося врага. Так Они часто избирают для этой цели верхушки жилищ выхухоля. Эти домики обыкновенно находятся посреди непроходимых болот и обитаемы только зимой. С ранней весны они покидаются своими хозяевами и представляются в полную собственность лебеди, которые делают большое углубление на их вершине и выкладывают его травой. Лебеди кладут от шести до восьми яиц и сидят на них в продолжении шести недель, по истечении которых из яиц вылупляются покрытые густым синевато-серым пухом птенцы. Во время высиживания мать чрезвычайно пуглива и осторожна. Она обычно сидит головой в ту сторону, откуда больше опасается нападения. Так, когда гнездо на мысу, она постоянно смотрит на берег, как будто сознавая, что со стороны воды опасности не предвидится. С берега же, кроме человека, ей может угрожать нападение и росомахи, и рыси, и волка, и лисицы. Индейцы иногда ловят лебедей тенетами. Они расставляют их у гнезда в отсутствии лебедя с той стороны с которой он обыкновенно возвращается. При этом необходима величайшая осторожность и чистота. Индейцы всегда предварительно моют руки, так как в противном случае лебеди, обладающие отличным обонянием, всегда заметят опасность и не только не вернутся в гнездо в этот момент, но иногда даже навсегда покидают свои яйца. Многие птицы поступают так же, однако, довольно о диком лебеде. Поговорим теперь о трубаче. Это самый большой из всех американских лебедей. Своим названием он обязан тому, что крик его очень напоминает звук отдаленной трубы. Он весь белый, с черным клювом и лапами, и также имеет оранжевый оттенок на макушке и шее. Но желтый плевый, Присущей дикому лебедю у него нет. Несмотря на разницу в величине и крике, он очень напоминает своими повадками дикого лебедя, но живет стаями 6 или 8 голов, тогда как дикий лебедь встречается только парами. Трубач прилетает на север раньше других перелетных птиц, за исключением орлов. Случается даже тогда, когда реки и озера еще покрыты льдом. Они устраивают свои гнезда не южнее 61 градуса, чаще всего уже за полярным кругом. Их гнезда очень похожи на гнезда других лебедей, но яйца крупнее, так что одного яйца достаточно для насыщения человека даже без хлеба. Их чрезвычайно трудно убить, так как они очень осторожны, и пугливы. Третью разновидность американских лебедей составляют так называемые бевиковые лебеди по имени Натуралиста Бевика. Они мельче предыдущих, не длиннее 52 дюймов от головы до хвоста, и весят не более 14 фунтов, тогда как дикие часто весят более 20, а трубачи даже часто достигают 30 и более фунтов. Цветом они очень похожи на кликунов, так что их часто путают друг с другом. Важнейшее различие этих трех разновидностей состоит главным образом в величине и числе их перьев – хвосте. У дикого лебедя их 24, у трубача 20, у бевиковых всего 18. Эти последние позже всех других прилетают на север но строят свои гнезда севернее других. Эти гнезда находятся обычно на островках Ледовитого моря и делаются из громадных куч торфа длиною в 6 футов при ширине в 5 и высоте в 2. На вершине устраивается круглое углубление почти 2 футов в диаметре. Яйца их коричневато-белые с более темными пятнами. Географическое распределение этих трех видов очень интересно. На побережье Тихого океана водятся лишь дикие и бебекевые лебеди, причем последних почти в пять раз больше, чем первых. Внутри страны встречаются лишь дикие лебеди и трубачи, последние в гораздо большем числе. На восточном же берегу Америки преобладают дикие лебеди, И индейцы, и белые охотники усиленно уничтожают этих красивых птиц, так как их пух и перья находят спрос. В несколько лет более 10 тысяч лебединых кож было вывезено из Америки и продано по 6-7 шиллингов каждая. По большей части то были шкуры наиболее распространенного дикого лебедя. «Теперь вы знаете о лебедях столько же, сколько и я. Поэтому я заканчиваю свою лекцию и советую вам обратить свое внимание на жареного лебедя, который как раз готов. Я уверен, вы найдете его менее сухим, чем мое повествование», — сказал Люсьен в заключении.